Интерлюдия. «Слушай, Лев, обязательно идти именно нам», произнесла молодая девушка, обращаясь к парню, который наверняка раньше был молод, но сейчас выглядел по меньшей мере странно. Во-первых, глаза. Молодой с виду мужчина обладал глазами, посмотрев в которые, можно было сказать, что принадлежат они существу явно не из этого мира. Все дело в зрачках. В отличие от обычных представителей этого мира, у Лео их было по три в каждом глазе, радужек было практически не видно, и большую часть зрачка занимали странные символы, которые были разные в каждом из них. Лока не сразу привыкла к ним, и только после двух недель общения с Лео ее перестало передергивать каждый раз, когда она встречалась с ним взглядом. «Да, я хочу, чтобы вы лично разобрались с этим делом», произнес человек вибрирующим голосом. Вторым отличием Лео от обычного человека было то, как он говорил. В каждом слове, в каждой интонации ощущалась исходящая от этого человека сила, и у Локи каждый раз замирало сердце, когда она слышала голос того, кто стал вместилищем аватара древнего бога. В-третьих, тело. Лео был уже далеко не тем крепким юношей на момент знакомства с Кингом. Сейчас его рост составлял около 3,5 метров, и все его тело было опоясано тугими жгутами мышц, делая из сильного мага, коим парень был раньше, еще и прекрасного воина, способного голыми руками разрывать воинов на куски. «Хорошо» ответила Лока и кивнула своему брату, который все это время молча стоял в углу. Что тебя конкретно беспокоит и на что нам в первую очередь стоит обратить внимание, решила уточнить девушка Трейсер. Не что, а кто? ответил Елео. Среди небольшой группы, которую засекли наши разведчики, я узнал существо, с которым нам приходилось встречаться ранее. О, интересно. Девушка подошла к столу и, взяв с него кувшин с вином, отхлебнула прямо из него. «Расскажешь поподробнее?» Лео посмотрел на Локу, как ей показалось недовольным взглядом. «Мы вместе были рабами у одного благородного дома и должны были принимать участие в ритуальных играх. Когда я впервые встретил его, он был орком. Когда я видел его в последний раз, он был минотавром». «Сейчас разведчики говорят, что он стал чем-то вроде каменного великана. Я не знаю, как ему это удается, но могу лишь сказать одно. От него исходит точно такая же аура, как от вас», — ответил трейсеру Лео и посмотрел ей в глаза. Даже уже привыкший Локи стала не по себе от его взгляда. «А ты знаешь его имя?» — спросил трейсер, который все это время молча стоял в стороне. «Кинг», — ответил Лео, и оба трейсера удивленно посмотрели друг на друга. «Мы немедленно выступаем», — произнес трейсер, который носил имя Трой и начал творить какое-то заклинание. «Хочешь воспользоваться порталом?» — скривилась Лока. «Да, мы не можем терять время. Сейчас каждая потерянная минута может оказаться роковой», — ответил ей Трой, не отрываясь от заклинания. «Эх, ну ладно», — обреченно произнесла Лока, — «ты уже знаешь, где открывать портал?» «Да», — кивнул ей брат, — «помнишь то странное место, которым мы собирались заняться в ближайшее время?» «Оу, а ты молодец, сделал там точку?» «Да», — тяжело вздохнув, ответил трейсер. «Лео, дай нам с собой пару хороших бойцов и магов», — попросил Трой аватара древнего бога. Хорошо. Холодно ответил он и кивнул одному из своих воинов, который тут же побежал исполнять приказ своего повелителя. Какое-то время спустя... «Фух, все!» – произнес трейсер, вытирая пот со лба, когда арка телепорта была готова. К тому времени к нему подтянулись три воина и два мага, с которыми молодым трейсерам предстояло отправиться на задание, поэтому все было готово к переходу. «Мы готовы», — сказала Лока, подходя к брату. «Принесите мне его голову», — холодно произнес Лео. «Будет сделано», — практически одновременно ответили ребята и вместе с воинами и магами храма Древнего Бога скрылись в арке Портала. Инар обнаружил небольшой отряд воинов уже несколько минут назад. В этом ему помогли его призраки-крысы, которые как нельзя лучше подходили для разведки. Он собирался рассказать о приближении врагов ребятам, но и, -и отговорил от трейсера от этого поступка, мотивировав тем, что за их убийство он получит больше опыта, если сделает это в одиночку. «А ты уверена, что я с ними справлюсь?» – неуверенно спросил он у Солы. «Обычные воины для тебя не соперники», — уверенно ответила искусственный интеллект. «А с магами справятся призраки». «А что насчет тех двоих?» «Ты про мальчишку и девку?» «Да, вдруг они окажутся сильными?» «Тогда ты сбежишь и присоединишься к остальным, и уже в группе вы с ними справитесь», — спокойно произнесла Соло. Рейсер тяжело вздохнул. Ему не нравилась эта идея, но в то же время он завидовал Кингу, который наверняка станет еще сильнее после поглощения темной сферы призраков. «Хорошо», — наконец ответил он и поудобнее перехватил посох. «Сделаем это». «Я засекла его!» – радостно воскликнула Лока, когда ее ИИ засек Инара. «Он в той стороне!» Она указала в направлении, с которого к ним приближался трейсер-новичок. «Судя по всему, приближается к нам!» «Отлично! Тогда не будем заставлять его ждать!» Усмехнулся Трой и достал из ножен клинок, изготовленный из черного металла, вокруг лезвия которого мерцала едва заметная темно-синяя дымка. «Инар, я засекла трейсеров!» – прозвучал тревожный голос Солы в голове у рыжего паренька. «Что?» – микромант резко остановился. «Сколько их?» «Двое, и они быстро приближаются к тебе!» «Получается, они меня тоже засекли?» – спросил трейсер, хотя уже знал ответ. «Первое, что решил сделать Инар, это отправить призраков навстречу воинам и неизвестным трейсерам, чтобы выиграть для себя время». Он не питал иллюзий по поводу того, что новые знакомые окажутся друзьями, поэтому как только приказ был отдан, со всех ног ринулся обратно в лагерь, где его ждали союзники. Вот только осуществить задуманное он не успел».